Мой папа может стать невидимым, потому что часто он бывает рядом со мной, хотя я его и не вижу. Когда он невидимый, он ничего не говорит. Так положено. Когда он снова становится видимым, я спрашиваю его, что надо сделать, чтобы стать невидимым. «Ну», — говорит он тогда, — «я тебе объясню», и чешет в затылке. «Это проще простого», — говорит он, и хмурит брови. «Вот, смотри», — говорит он. Но в этот момент всегда что-то случается. Гости, обед, телефонный звонок. Он никогда мне не объясняет до конца. Я думаю, что мой папа может становиться невидимым только потому, что он может все на свете. Значит, и быть невидимым тоже. Когда он бывает невидимым, он становится и неслышимым. Иногда мне бывает от этого очень плохо. Тогда я брожу по комнатам, чтобы где-нибудь на него натолкнуться. Забираюсь на стол, на подоконник. Никого. Или его нельзя даже почувствовать. А может, он просто ходит за мной по пятам? Я хожу зигзагами, вдруг останавливаюсь, делаю шаг назад, подпрыгиваю. Никого. Но иногда, когда он бывает невидимым, я все-таки могу его слышать. Я лежу в постели, очень тихо, в темноте. «Мой папа здесь», — тихонько говорю я сам себе. И тут я слышу, как шуршит его длинный черный плащ. Тогда мне становится холодно. но я знаю, что со мной ничего не случится.